Его сочленения утрачивали гибкость, а кое-какие провода начали ржаветь. Марк мог работать часами, ремонтируя робота. «Ржавеешь помаленьку», — подшучивал он. «Да и ты не юноша», — отвечал Чарльз. У него почти всегда был готовый ответ, пусть незамысловатый, но все же ответ.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 Чарльз стоял возле своего друга. Он пощупал пульс и выпустил иссохшую руку. Прошел в угол хижины и выключил усталый воздушный насос. Внутри Чарльза закрутилась когда-то подготовленная Марком потрескавшаяся лента. Оставалось еще несколько дюймов до конца. — Надеюсь, он нашел свою Марту, <связано> — прохрипел робот.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 Для вас читал Мещеряков Артем. Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик. Всем всего самого наилучшего и до скорых встреч!